Раз желанием, Творец, ты предел положил, от рождения поступки мои предрешил, значит, я и грешу с твоего позволения и лишь в меру тобою отпущенных сил».